Буланов, увидав Гурмышскую, помогает ей сойти с террасой и целует ее руку. «С добрым утром, Раис Павловна!» «Гурмышская, здравствуй, мой друг!» Буланов с участием. «Как ваше здоровье, с?» «Гурмышская, благодарю тебя, мой милый, я здорова и как-то особенно свежо чувствую себя сегодня, несмотря на то, что плохо ночь спала, какое-то волнение и такие все неприятные сны видела, ты снам веришь?» Буланов: Как же не верится? Может быть, если б я поучился побольше, я бы не верился? Злобно улыбаясь. А ведь я не доучился. -с. Я и расстрёпанный не хожу, и умываюсь каждый день, и снам верюсь. Гурмырский: Бывают сны, которых целый день не выживешь из головы. Буланов: Что же вы распалный изволь ли видеть? Гурмырский: Ну, положим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 Гурмышская Уж это такая невинность, что из рук вон Но я тебя видела Буланов, меня? Это мне очень приятно-с Гурмышская, будто Буланов, значит, вы обо мне думались? Как почивать ложились? Гурмышская, скажите, пожалуйста И ты этим очень доволен? Буланов, да как же недоволен-с Я все боюсь, что вы на меня рассердитесь за что-нибудь И прогоните к маменьке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 Гурмырский: "Да гадайся". Буланов: "Догадать старая зе легкос. Да у меня на это и ума нет". Гурмырский: "На что же у тебя ум?" Буланов: "На всё, что прикажет". "Вот ещё и мнеему управлять мужиками, -с. если бы были крепостные, вам бы лучше меня управляющего не найти. Нужды нет, что я молод". Гурмырский: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 Буланов: Прикажите мне, я выгоню. Гурмырская с испугом: Ах, сохрани тебя Бог! Береги себя, береги. Вот что я видела во сне. Бутон приехал и убил тебя из пистолета прямо в моих глазах. Буланов: Меня? Ну, ещё мы это посмотрим. -с. Да вы расспал на лучше о нём не думайте, а то он всё вам будет сниться. Гурмырская: Он ничего не умён был до сих пор. 15 лет сюда и не заглядывал. Желал бы я очень, желала, чтобы ещё 15 лет так прошло. Буланов. Ты к вере испал на лучше о нём забудьте совсем и не говорите, а то чего доброго накличьте, пожалуй. Гурмырская. В самом деле, как бы ни накликть. Входит Карп.